Глава 7. Последний круг. Впереди маячит пиво. От покоя меня отделяют всего несколько ярдов. Я вырвался из-за поворота дороги чародеи на полной скорости, то есть почти шагом, крепя при этом, словно раненый бизон. Меня бросало из стороны в сторону, как корабль лишённый руля. Если бы не глазевшие соседи, я встал бы на четвереньки и проделал оставшуюся сотню футов ползком. Счёт кругам я, конечно, потерял. Лыскамордой обжулил меня, подбросив несколько лишних. Я сообразил это всего лишь минуту назад. Если выживу, то расчитаюсь с ним, даже если это будет моим последним поступком в жизни. Впрочем, если для мести потребуется и перечный бег, то это точно станет моим последним прежизненным действием. Голова моя была опущена. Хотя этого делать и не положено. Я не отрывал взгляда от ног. Если за ними не следить, они могут отказаться служить. Я безуспешно пытался прикинуть, на сколько кругов надул меня тарп. Я потерял счёт, потому что не происходило никаких событий, отличающих один круг от другого. Никто не мог сказать, сколько же кругов я сделал на самом деле. Но я не сомневался, что он меня обманул. Хропя и хрипя, я достиг подножия ступени и схватился за перила. И подтянулся поближе к увшину, который обещал забвение. Это тот тип, которого я ищу? Голос был незнакомым. Он самый, ответил пскомордый. Не шибко впечатляет. Ничем не могу помочь. Я не его матушка. Тот ещё друг. Я приподнял подбородок. Ох. Вскоморде был не один, обладая умом не заурядным, Это я уже сообразил. Правда, не сообразил, что он беседует с женщиной. Наверное, это всё же была женщина. С первого взгляда она казалась старшей сестрёнкой Тарпа. Возможно, в её жилах текла кровь великанов. Меня она превосходила ростом на целый дюйм. Её светлые волосы выглядели бы вполне прилично, если бы их хотя бы изредка мыли и расчёсывали. По правде говоря, все части её тела находились на своих местах. И смотрелись неплохо, если забыть об их дьявольских размерах. Она была лохмата и казалась весьма крутой. Меня зовут Торнадо Гард. Я охотница. Вид дамы не вдохновлял на то, чтобы приветствовать её как леди. Леди так не одеваются. Масса потёртой кожи и тряпья, нуждавшихся в стирке и чистке не меньше, чем их владельца. На поясе болталось множество металлических предметов. Посетительница действительно смахивала на охотницу. Казалось, она способна одолеть громового ящера одной левой, если, конечно, не прикончит его раньше запахом изо рта. Имя мне ничего не говорило. Наверное, она появилась в городе недавно, иначе я не мог бы не слышать о такой амазонке. Ну да, я Гарретт. Что дальше? Воاتهاй воздух бушелыми, я даже не пытался притворяться вежливым. Ищу работу, только что пришла в город. Не шутите. Люди, с которыми я толковала, сказали, что мы с вами можем составить хорошую команду. Взглянув на плоскомордого и мотнув головой в мою сторону, она добавила: Слабовато выглядит для такой высокой репутации. Искусственно раздуто, ослабился тARP. Он явно наслаждался ситуацией. Здоровенный увылень. По его ухмылке я понял: главное ещё впереди. Сейчас в городе на охотников не очень большой спрос, объяснил я. Мы добываем себе пропитание у мясника на углу. И охотница другого рода умник. Охочусь за людьми. Изобразив твердый и уверенный взгляд, стараясь казаться как можно более крутой, она продолжила. «Устанавливаю нужные контакты. Пытаюсь обосноваться. Не хочу, чтобы мои пути с кем-то пересеклись». Для женщины такого роста у нее оказались маленькие руки с аккуратно обрезанными ногтями. Но было заметно, что ладони привыкли к тяжелому труду. Такими можно ошкуривать бревна или спины. Я собрался было захихикать, но, проявив на сей раз мудрость, решил веселиться про себя. Не более десятка тысяч людей утверждают, что я плохо соображаю. Итак, что вам от меня надо? Почему бы нам не убраться с солнца, не присесть и не опрокинуть пару кружечек, чтобы я могла рассказать, на что я способна? Ласкомордой за её спиной ухмылялся от уха до уха. Видимо, она уже пыталась запродать себя ему. Правильно? Почему бы и нет? ответил я со всей серьёзностью. Я забарабанил в дверь, одарив Тарпа парой тройкой кинжальных взглядов. Напрасно он думает, что обошёл меня. Я с ним за это ещё посчитаюсь. После того, как разберусь с обманом при подсчёте кругов и семью в семью другими приколами, значившимися в моём списке. Дин открыл дверь, и его изумление возрилса на торнадо. "Чего устал, скоротышка?" выпалила она, продолжая изображать крчюзну. "Мы будем в кабинете, Дин. Принесите нам кувшинчик после того, как запрёте дверь. Хватит дерьмовой выпевки для тарпа". Я отступил в сторону, пропуская торнадо. Прямо через зал, сказал я и последовал за ней. Дин начал запирать дверь. Торнадо осматривалась с таким видом, словно хотела запомнить каждую трещину в стенах. Я представил, как плоскомордый рычит на улице. Садись в это кресло. Я указал на место для клиентов. Сиденье было деревянным и твёрдым, как скала, чтобы визиты не затягивались. Посетителям полагалось сидеть ровно столько, чтобы успеть сказать самое главное, не вдаваясь в мелкие детали. Теоретически. Но это частенько не срабатывало, потому что жалобщики, как правило, получали наслаждение от порции дополнительных страданий. Торнадо по-прежнему оглядывалась по сторонам, так, словно тайно пробиралась через вражескую территорию. Вы высматриваете что-нибудь определённое? поинтересовался я. Женщине Занимающемуся мужским делом постоянно приходится быть на чеку. Ещё одна порция крутости. Могу представить. Однако, чем я могу вам помочь? Я же говорю, я здесь новичок. Мне надо установить контакты. Вам время от времени может потребоваться лишняя пара рук. Например, найти нужного человека. Весьма вероятно. Её внимательная напряжённость пробудила мою бдительность. У гости явно было что-то на уме. Дин принёс кофе. Я наполнил кружки. Осушив свой одним глотком, Торнадо уставилась на картину за моей спиной. Её тут же начала бить дрожь. Или она распособна на такое? Человек, написавший её портрет, несомненно, был безумным гением. Картина внушала зрителям необъяснимый ужас. Я оглянулся, чтобы бросить взгляд на Элеонору. Движение торнадо было настолько быстрым, что я и обернуться не успел, как она приставила нож к моей глотке. Очень длинный нож, не шибко отличающийся размером от двуручного меча. Я ищу книгу, Гаррет. Большую книгу. Ты, конечно, заявишь, что её у тебя нет? Книги у меня не было. Хорошо бы иметь её, ответил я. Веселий вид говорил о том, что дам Ани на грош не верит моим словам. Она продолжала перечить против фактов. Нож уколол мне шею. Её рука не дрожала, настоящая профессионалка, ни малейшей нервозности. Я тоже не нервничал, а если и нервничал, то не сильно. У меня нет книги. Почему-то решила, что она здесь. На вопросы она не ответила, заявив: "Поищу. Разберу твоё логово на части. Если желаешь сохранить здоровье, не путайся под ногами. А если хочешь, чтобы и дом остался в целости, отдай книгу сразу. Я продемонстрировал ей свой любимый трюк, вздёрнув одну бровь и широко улыбнулся. Валей, развлекайся. Она склябилась в ответ. Считаешь, что справишься со мной? Даже и не думай пытаться. Куда мне, малышу? Забудь об этом. Эй, весельчак, пора вступать в дело. Торнадо оглянулась, но нож не дрогнул в её руке. Она не могла сообразить, с кем ото я беседую. Кому ты, дьявол, тебя побере говоришь? Партнёру. Она открыла пасть, единственное, что успела сделать. Покойник превратил её в живую статую. В последний момент на её роже появилось выражение ужаса. Неторопливо отводя руку с ножом в сторону, я уселся в своё кресло. У тебя крепкие нервы, заметил я. Она должна была всё слышать и понимать. Но нервная система ещё не всё. Ни один из тех, кто хоть немного занимался мною, не пытался взять меня в моём доме. Покойник хоть и не разгуливает по улицам, но у него сложилась довольно прочная репутация. Я потрепал торнадо по внушительному плечу. Лечо было твёрдым, как камень. Живи и учись, любовь моя. Осушив кружку, я прошёл в комнату напротив. Скажи, весельчак, какова её версия? Никаких версий, Гаррет. Она рассказала тебе всё. Девица разыскивает книгу. Это её первая работа в Танфере. Я нанял человек по имени Лабок. Заплатил 30 марок за то, что она потрясёт тебя, и обещал ещё 40, если она доставит книгу. Любопытное совпадение. Что ей известно о вчерашней банде? Ничего. Видимо, поэтому выбор пал на неё. Она ничего не может сказать, потому что ничего не знает. Полагаю, друг Лабок Провёл предварительные изыскания. Возможно? Она говорит с акцентом. Торнадо бесспорно карентийка, но из каких-то иных мест. Хендер. Запад центральных земель. Никогда не слышал. Неудивительно. Население менее сотни душ. Сельская община. Поскольку твоё любопытство так же, как и моё, затронуто, Предлагаю установить за ней наблюдение. Её контакты могут представлять для нас интерес. Похоже, что Лабок не подлинное имя её работодателя. Она полагает, что это псевдоним. Мне это всё показалось крайне интересным. Явно заваривалась какая-то каша. А как вам известно, я чрезвычайно не люблю сложа руки ждать развития событий. Правильно? Однако плоскомордого использовать нельзя. Она его видела. Сбегаю к Морли. Надеюсь, ненадолго. Старый клоун сумел вложить в единственное слово гору сарказма. Локхер решил, что можно перестать беречь мои чувства и напомнил, каково его мнение о моём обычном образе жизни. Я пошёл. Вернулся я скорее, чем кто-либо мог ожидать. Мне просто повезло. Лоскоморды ловил кайф на ступенях. Он ещё не прикончил кувшин, предоставленный ему Дином на время моей пробежки. У него опять была компания. На этот раз в виде местного уголовника по кличке Бельчонок. Я не знал настоящего имени Бельчонка и ни разу не слышал, чтобы его ещё как-нибудь называли. Это был маленький костлявый тип весьма зловещего вида, с острыми чертами лица, кривыми выдающимися вперёд зубами и огромными ушами, торчащими с обеих сторон перпендикулярно черепу. Думаю, ему было нелегко продвигаться даже против не очень сильного ветерка. Парня развалили бильчонком, вовсе не из-за его внешности. Просто когда монтировалась его черепушка, туда забыли вложить кое-какие детали. Он был первоклассным придурком и второсортным бандитом. Парень работал на чёда Контагю. Он не был простым бойцом, но и не входил в число тяжеловесов, подобных Сэдлеру и Краску. Я знал его недостаточно хорошо, но было ясно, что он не принадлежит к числу тех, кто становится украшением вашей округи, поселившись в ней. Я посмотрел на него, а он в ответ осклабился, продемонстрировав свои потрясающие зубки. Чертовски дружелюбный парень. Хочет остаться вашим корешем вплоть до того самого момента, Когда потребуется воткнуть нож вам в спину. Бельчонку отчаянно хотелось всем понравиться. Но ещё сильнее он желал попасть в элитную команду Чода. Гаред, бо слышал о твоих неприятностях. Чод слышит всё. Прислал меня на помощь. Сказал, если тебе что надо, только крикни погромче. Сказал, что не терпит людей, обжающих женщин. Конечно, не терпит. Если женщина работает на него, не начинает проявлять независимость каче, возможно, что проституток он к женщинам не причисляет. Я не хотел ничего принимать от чёда, но с другой стороны, использовать бельчонка было чертовски удобно. Почему бы и нет? И провались всё в преисподнюю. Ты возник в самое что не наесть в нужное время, бельчонок. Бельчонок ослабился, он обожал похвалу. Если это, конечно, была похвала. Страшноватый человечишка. Как твоя женщина, гард? Я должен спросить. Что Ада хочет знать? Сказал, что он может послать кого-нибудь присмотреть за ней, если желаешь. С ней всё будет в порядке. Семья позаботится. Кстати, ты могли обеспечить качество ухода не хуже, чем Чода. Если дела пойдут плохо, они дадут мне знать. Обязательно. Уиллорд уверен в том, что если Ти не умрёт, я начну охоту за всеми, кто имел хотя бы отдалённое отношение к её смерти. Тогда я передам ему виновных, он вырежет у них печень и сожрёт сырой. Значит, я пришёл вовремя. Что надо для тебя сделать? Я содрогнулся. У бельчонка был везгливо скрипучий голос, совершенно не вяжущийся с заискивающей манерой поведения. Маленький скользкий хорёк. Но опасный, крайне опасный. Сейчас отсюда выйдет женщина высокая блондинка, смахивающая на амазонку. Проследи за ней. Посмотри, куда она двинется. Будь осторожен. От неё можно ждать неприятностей. Я не имел ни малейшего представления, насколько хорош бельчонок в деле. В его пользу говорило лишь то, что он был ещё жив. Справлюсь. Он как бы почувствовал мои сомнения. Что творится? полюбопытствовал плоскомордый. Она угрожала мне ножом требовала какую-то книгу. Покойник вогнал её в ступор. Опять книга? Угу. Неужто ты намерен встрять в это дело, даже если тин не будет в порядке? Скажем так, мне всё это крайне любопытно. Я не собирался встревать ни в какие заварушки. Во-первых, у меня не было клиента. Во-вторых, я в принципе не люблю трудиться. К чему по напрасну расходовать силы, пока над головой есть крыша, а в кладовке еда? С другой стороны, из этого дела быть может удастся выудить кое-каких деньжат. Они требуются постоянно, хотя бы для того, чтобы платить дину и поддерживать дом в относительно жилом состоянии. Разбегайтесь, распорядился я. А ты, плоскомордый, вообще сваливай, она знает твою рожу. Ясно? И если понадобишь, найдешь меня у мертли. Я сделал именно прощание ручкой. Вошёл в дом и сунул голову в комнату покойника. Можешь её освободить? Я говорил шёпотом, не хотел, чтобы слышала Торнадо. Да. Вернувшись в кабинет, я взял нож из рук Торнадо, сел на своё место и принялся очистить ногти. Покойник отпустил вожжи. Если вы никогда не видели, как кто-то выскакивает из своей шкуры, вам следовало бы взглянуть в тот момент на Торнадо. «Приветствую вас у нас, в большом городе Торнадо. Вам не следует забывать, что здесь у каждого в рукаве припрятана пара-другая трюков». Схватив воздух открытым ртом, она двинулась к дверям. «Не соблаговолите ли сообщить, где бы мне найти лапбока? Не могу сказать, что сердечно отношусь к людям, поцелающим ко мне наемные клинки». Эти слова повергли её в ещё большее смятение, ведь она ни единым словом не упоминала о Лабаке. Я шёл за ней до самого выхода, задавая вопросы, чтобы отвлечь её внимание от бельчонка. Оказавшись на улице, она почти побежала. Я огляделся по сторонам, ни бельчонка, ни плоскомордого видно не было. Я вообще не заметил никого, кто бы проявлял интерес к моему жилищу. Войдя в дом, Я отправился к Дину обсудить с ним программу ужина.